Глава двадцать первая Ночь была мучительно длинной. Мне не спалось, словно в предчувствии чего-то нехорошего. Несколько раз подходила к Добрыне и проверяла его. К тому уже было гораздо лучше. Думаю, к утру и вовсе поправится. Позвонок встал на место, а голова полностью залечится. Шрам, конечно, останется, но со временем станет меньше. — Так, побродив по дому до самого рассвета, села в светлице и услышала, как на втором этаже раздались шаги. Видимо, одевался богатырь. Несмотря на внушительный вес, передвигался он тихо. «Василий, готовь завтрак!» Гость проснулся. Позвала домового. На столе тут же появилась скатерть, пыхтящий самовар, две тарелки с кашей и пироги с творогом. Аккуратные кусочки козьего сыра и тончайшая нарезка копченого окорока дополнили натюрморт ломтики свежеиспеченного белого хлеба и кувшин с молоком. «Доброе утро», — показался в дверях мужчина, окидывая взглядом комнату. «Доброе, присаживайся», — кивнула на лавку напротив себя. «Стол сейчас служил некой гранью между нами. Хотел бы поблагодарить за вчерашнее». Я ведь правильно понял. Фрося спасла меня. Богатырь осторожно опустился на лавку. — Я передам, — поморщилась я. Надоело думать о себе в третьем лице. — Я могу ее увидеть? — внезапно спросил он. — Нет. — Почему? — уперся Добрыня. — Ешь, — оборвала его. Под моим неодобрительным взглядом он вяло поковырял кашу, выпил чай И так и застыл, не притронувшись больше ни к чему. Поел? Значит, собираемся. Сейчас машина подъедет. Поднявшись, я направилась к двери и, подхватив сумку, вышла на крыльцо. Оглянулась, Добрыня стоял посередине холла и смотрел на лестницу, ведущую на второй этаж. Вздохнув, все же пошел следом. За воротами сигналила машина, и я шла, уже не оборачиваясь, знала, что догоняет. Всю дорогу провели молча, в какой-то тягостной атмосфере. Выйдя у подъезда, остановилась возле двери. К нам должна была подъехать ведьма из Ковина, чтобы поговорить с новыми обладателями магии. Они сразу же получат защиту и знак того, что уже являются учениками, чтобы ведьмаки, падки на деньги, не пытались вновь нажиться на них, как на одаренных. «Зови братьев ко мне в квартиру». Отправила его подальше с глаз. Между нами словно цепи повисли, притягивая друг к другу, и я желала как можно быстрее их разорвать. Встретив женщину, окинула ее взглядом и поняла, что очень уж нынешние ведьмы измельчали способности крохи Добрый день, Ефросинья Милонеговна! — залибезила она. — Где подопечные? — Добрый, пойдем, сейчас будут. Зайдя в подъезд, стала подниматься на свой этаж. Парни уже стояли у двери. Кивнув им, загремела ключами и вошла в квартиру. «Проходите в гостиную». Впустила их в комнату, сама же направилась на кухню. «Хорошо, хоть домовой может перемещаться туда-сюда без проблем. У меня в избе и дверь имеется, ведущая прямо в квартиру. Только чужие они и даже не догадываются. Пользуюсь ей лишь я». На столе в кухне появилась чашка кофе и сладкая булочка. «Заботливый домовушка у меня». Через час голоса смолкли, и дверь в гостиную открылась. «Я забираю парней, их уже ждут. Соберут вещи только», — прощебетала женщина приторно-сладким голосом. «Кокетничает с ними, что ли?» «А о моей просьбе не забыли?» — уточнила про паспорт. «Будет готов завтра. Хорошего дня!» Ответила ведьма и, виляя тощей задницей, на тонких ножках и гигантских шпильках, направилась к выходу. То, что она сказала, правда? Остановился в дверях кухни Добрыня. Не знаю, что она сказала, но вам точно надо пройти обучение. — Я смогу к вам обратиться за помощью, если мне будет нужно? Он не сдвинулся с места. — У них все получится и без меня. Не думаю, что понадоблюсь. «Только в крайнем случае...» Отвернулась к окну, смотря на уже частично пожелтевшее дерево. «Спасибо», — тихо сказал богатырь, и дверь за ним закрылась, щелкнув замком. Я взяла чашку кофе дрожащей рукой. Чувствовала себя потерянной, словно тоска щемила сердце. «Так дело не пойдет. Планов на сегодня не наметила. Поэтому устрою-ка себе выходной». «Василий, я, наверное, прогуляюсь на море. На обед не жди». Быстро переодевшись в лёгкий сарафан, подхватила сумку с пляжными принадлежностями и подошла к зеркалу, точно, босоножке и шляпку забыла. Принарядившись, порталом ушла в сочинский дендрарий. Хм, «Вот где красота!» Наевшись мороженого, спустилась к воде. Здесь было умиротворённо, а свежий ветер развевал мои волосы. Шла, смотря на пальмы, проснувшихся людей. Пока, конечно, в основном собирался рабочий люд. И хорошо. Значит, смогу выбрать лежак с отличным видом. Купив стакан освежающего напитка, расположилась под зонтиком на чистом шезлонге. Шустрый парнишка подскочил собрать дань за пользование. В бинокль, что ли, смотрит откуда-то. Учитывая, что завтрак я пропустила из-за неясной тревоги, долетающие из прибрежных кафе запахи, так и манили, дразня. Через часик, недолго думая, решила посетить уже знакомую пиццерию. Присев за столик, прямо перед ограждением от пляжа, сделала заказ и перевела взгляд на открывшийся вид. Свою сумку положила на сам стол, обозначая, что место занято. Официантка принесла пиццу, но насладиться едой я не могла. Как-то все не то. Мир поменял краски, будто став серым. Не тот вид отдыха я выбрала, надо было в лес идти. Поев, не стала возвращаться на пляж, не захотела. Дома и стены лечат, хоть речь и шла о душе. В моем случае поможет лишь время, ведь я смирилась с тем, что буду одинока. Вернувшись в избу, первым делом закрыла портал, посчитала, что не хочу никого видеть. Гости в моем доме и без того были редкостью. Адель могла заскочить, Мария иногда за травками прибегала, Марья с августиной проведывали. Но все они всегда присылали перед визитом вестник с предупреждением. — Чего это ты удумала? Домовой сурово сдвинул брови и упер кулаки в бока. — Ничего нового. Устала я от всех, и даже море теперь не в радость. На рынок лучше схожу, запасы пополню. Сейчас грибы пойдут, орехи. Морошка на болоте поспеет. Огород надо убрать. А дрова опять сама колоть будешь. Вон какие чурбаки огромные привезли. Запухтел Василий. Сама никого видеть не хочу. Ясно тебе? Не на шутку разозлилась я. И с ней не бывает. Главное, чтобы ты не пожалела об этом. Сама же хотела свое дитя на руках покачать. Не твоего ума дело, скачила я славки Ушла в спальню и, рухнув на кровать, натянула на голову одеяло. Устала я от такой жизни. Цель потеряла. Пока вокруг были сироты, я чувствовала себя нужной, а сейчас... Нужна только, чтобы отдавать силы на поддержку стены, ведь делают это единицы, а новое поколение даже не задумывается о мифическом отделении мира от пожирателей некой стеной. Закрался вопрос. Меня не станет. Тогда кому это понадобится? Ночью прошел дождь, и с первыми лучами солнца я отправилась в лес. Бродила по тропинкам, полностью отрешившись от мыслей, и обдумывала свое окончательное решение. Буду служить миру столько, сколько смогу, и ограничу общение с посторонними. Хватит с меня. В воскресенье, взяв безмерную сумку, закупилась по списку в двойном размере, Добавила еще свечи восковые, вдруг генератор сломается, и, вернувшись, отдала все домовому. Не слушая его бурчания, снова ушла в лес. Я выматывала себя физически, чтобы не думать, что было бы, если б я приняла свою судьбу. Жизнь протекала, как обычно. Прибрала огород, впереди ведь была зима, насобирала грибов, орехов, ягод. Так в хлопотах промелькнула сентябрь. Встреча с богатырями стала забываться, и я уже начала приходить в себя, хотя в душе все-таки образовалась пустота. — Дрова закончились! — буркнул домовой, не надеясь быть услышанным. — В последнее время я пропускала мимо ушей все, что он говорил. «Порублю — Порублю! — кивнула ему, закончив завтраком. — А жила? — обрадовался Василий. — Нет. Я встала, уходя на улицу. Взяв топор и немного заточив его, стала рубить дрова. Давно надо было сделать, но долгое время сжигали остатки от прошлого забора и старые доски, порубленные ребятами. Даже замахнувшись, замерла с топором, вспомнив о них. — Забирай потихонечку, — сказала показавшемуся баннику. — Растопи сегодня баню, замочи травок. — Да, хозяюшка! Степан шустро унес порубленные поленья. Разрубив с два десятка самых крупных, устала, присела на лавочку. На дворе стояли последние теплые деньки. Скоро зачистят дожди, а следом придет и зима. По всем приметам она будет ранней. Да и на самом деле хотелось морозной тишины, мягкого снега и какого-то сонного состояния. Еще бы впасть в спячку, как медведица. Но те проснуться весной с медвежонком в берлоге. А я — одна.